Глава четвертая. Квест «Забрать вещи». Катерина. Ровно в семь утра я набираю в домофоне номер соседки своего, теперь уже совершенно точно бывшего жениха. «Здравствуйте, Наталья Сергеевна, это Катя. Пустите, пожалуйста». Она открывает мне, не задав ни единого вопроса, и я решаю, что Антон все-таки внял моей просьбе. Радостная и нельзя, спешу на нужный этаж». Для визитов время ранее, конечно, но соседки точно не в тягость, ведь она встает в пять утра. Не раз жаловалась мне на бессонницу. Однако, когда поднимаюсь на лестничную клетку, Наталья Сергеевна встречает меня недоуменным взглядом. Катенька, что случилось? Она хмурит морщинистое лицо, кутается в домашний халат. Тут-то до меня и доходит. Что рановато я обрадовалась. Антон вам случайно не оставлял ключи от квартиры. Спрашиваю, сама не понимая, на что надеюсь. Нет, милочка, не оставлял. А что такое? Он куда-то уехал. Вчера допоздна гремела музыка, я даже через беруши ее слышала. Была уверена, что вы оба дома. Ах, у него еще и музыка гремела. Дискотеку, значит, устроил в честь нашего расставания. Молодец, что тут скажешь? Ничего не случилось. Извините, что побеспокоила. Вздыхаю, да нельзя, разочарованная. Она кивает и закрывает дверь. Я же замираю посредине лестничной клетки, решая, что делать дальше. Однако выбор мой невелик. Либо топать в офис в футболке с джинсами, либо... Либо. У нас там дресс-код вообще-то. Я работаю переводчиком в торговой компании, и у начальника пунктик по поводу того, чтобы все сотрудники одевались соответственно его предпочтениям. Белый верх, черный низ. Впрочем, даже если бы не было никакого дресс-кода, мне нужны мои вещи. Я и так сегодня красилась тем, что нашла в сумке, и надела толком не высохшее за ночь белье. Вот я балда. Зачем вчера оставила у Антона ключи? Дождалась бы, пока уедет на работу, по-тихому все собрала и прости-прощай. Так ведь нет. Демонстративно выкинула связку из сумки. Но неудивительно, конечно, учитывая, в каком я была шоке. Впрочем, сейчас мое состояние не намного лучше. А если представить, что мне сейчас нужно будет общаться с этим порнокопытным? Так, ладно, буду воспринимать это как квест. Цель – забрать вещи. Приглаживаю убранные в хвост волосы, поправляю ворот весенней куртки, выпрямляю спину и шагаю к квартире Антона. Жму на звонок. Не успеваю моргнуть, как дверь отворяется. На пороге показывается козел собственной персоной. Он меня в прихожей ждал, что ли? Учитывая, с какой скоростью открыл, скорее всего, так оно и было. Антон гладко выбрит, причесан, хотя не одет. Он в коричневом банном халате. Катюня, а я тебя тут жду. Ненавижу, как он коверкает мое имя. Триста раз ему об этом говорила, что об стенку горох. Я же просила оставить ключи соседки. шеплю на выдохе. Да брось. Проходи лучше, поговорим. Чувствую, как начинаю закипать, но молча шагаю в квартиру. Никому не будет лучше, если я сейчас устрою истерику на лестничной клетке. Мне нужно успеть за час собрать необходимое, завести сумку домой и бежать на работу. Пойдем на кухню, я тебе сварил кофе. Заманивает меня Антон. Серьезно? Он что, думает подкупить меня к Смелый парень, не боится, что я ему этот кофе на голову вылью? «Зря». Антон видит мое нежелание с ним общаться, начинает упрашивать. «Кать, ну серьезно, пойдем поговорим, что тебе стоит? Просто выслушай меня, и все». О, мне многого стоит просто его выслушать и при этом не сделать ничего плохого с его наглой физиономией. Но я все же понимаю, что разговора не избежать». Киваю, плотно смыкаю губы, чтобы не завопить что-то из разряда «козел ты драный». Прохожу в некогда любимую уютную кухню и усаживаюсь на предложенный стул. Тут действительно пахнет кофе, но Антон почему-то не ставит передо мной чашку, садится напротив и, облокотившись на стол, заговаривает. «Я решил тебя простить». «Что?» Я в таком шоке от этой его фразы, что даже сказать больше ничего не могу. Согласись, ты вчера некрасиво себя повела с этим видео, объясняет он, бросая на меня обвинительные взгляды. Мне и мать, и дидья позвонили, нехорошо ты вчера поступила. Сижу, как говорится, обтекаю. Я нехорошо вчера поступила. Я, мать вашу, не он! Ну это ж надо, какой непробиваемый! Ох, какой ты благородный! ищу на выдохе. «Правда прощаешь, что ли?» «Да», — кивает он с уверенным видом. «Неужели он не слышит в моем голосе сарказма? Ведь каждое слово им нашпиговано». Но, похоже, Антон и вправду не понимает иронии, поскольку почти сразу продолжает. «Я думаю, нам нужно забыть вчерашнюю историю. В конце концов, в жизни случается всякое», — философствует он. «Ведь ничего страшного не произошло». «Смотрю на него и не понимаю». Он дурак или прикалывается? Как это? Ничего не произошло. Я даже начинаю заикаться от такой наглости. Кать, ты вчера просто неправильно все поняла. Объясняет он с невозмутимым видом. Ничего такого не случилось. Я хорошенько прокашливаюсь и, наконец, выдаю. Я застала тебя вчера державшим на коленях Стасю. При этом у тебя были спущены штаны. И ты мне сейчас говоришь, что ничего такого не случилось? Ты нормальный вообще? Ну, по факту, ничего же не было, пожимает он плечами. А давай я тоже попрыгаю на коленях у какого-нибудь мужика со спущенными штанами и скажу: ничего не случилось. Тебе такое понравится? Это не перегибай, тут же хмурится он. Если хочешь знать, у меня вчера со Стаськой ничего не случилось. Ну, на крыло полизались немного, но проникновения не было. Так что, по факту, не было проникновения, говоришь, усмехаю зло. Да ты языком ей чуть гланд не достал. Я же видела, как вы целовались. Или считаешь, со мной вчера случился приступ временной слепоты? Это был просто поцелуй, возмущается Антон. Из-за поцелуя свадьбу не отменяют, Кать. Не знаю, может, кто и не отменяет, Но мне как-то вчерашнего хватило, чтобы понять, что мы с Антоном по-разному понимаем слово «верность». Впрочем, сегодняшний разговор добавил ярости. Молча поднимаюсь и иду вон из кухни. «Кать, стой ты, куда?» – басит он мне вслед. «Вещи собирать», – рявкую через плечо. «Ты серьезно, что ли? Да брось!» С этими словами он забегает вперед и встает у меня на пути. «Отошел!» – Шиплю на него зло. «Даже не подумаю, никуда ты не пойдешь. Я серьезно, если надо будет, силой удержу». Смотрю в его наглющие глаза и диву даюсь, что я вообще в нем нашла. Еще вчера он был для меня самым милым и дорогим человеком, сегодня же мне смотреть на него противно. Он нависает надо мной, пользуясь своим здоровенным ростом и плотным телосложением. Почти сразу понимаю, если он всерьез вознамерился меня держать, у него это получится в легкую. Я девочка не самых маленьких размеров, и с ростом у меня все в порядке. Гордых метр шестьдесят пять. Но с этим детиной не справлюсь однозначно. И, честно говоря, проверять как-то не тянет. Вообще не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Мерзко. Как быть? Уходить без всего? Тоже вполне возможно. Не пустит. Ну уж нет. Решаю брать хитростью. Мне на работу скоро дай переодеться, а? Спрашиваю невинно, хлопая ресницами. «Без проблем». Тут же соглашается он. «Спасибо». Ищу на выдохе. Иду в спальню и вижу, что он направляется за мной. Явно рад моей вынужденной смене настроения. «Кать», тянет он довольным голосом, «тебе же к девяти еще полно времени. Может, того этого помиримся пару раз?» Оборачиваюсь. «Всматриваюсь в его лицо, хочу понять, он серьезно предлагает мне после всего заняться с ним сексом?» «По нахальной морде вижу. Вполне серьезен». В этот момент он вдруг скидывает халат на пол, являя мне себя в черных боксерах. «Поигрывает мышцами, рекламируя фигуру. Мне даже не нужно притворяться. Совершенно непроизвольно морщу нос и говорю, «Слушай, ты бы сходил в душ для начала, а?» «А что такое?» Он тут же принюхивается к себе. Мда, перенервничал маленько. «И, а быстренько, туда-назад, ты подождешь, да?» «Ага», — отвечаю ему с милой улыбочкой. И как только он заходит в ванную, придвигаю к двери стул. До горя мирильщика почти сразу доходит, что он заперт. «Катя!» — тут же начинает орать он и громко барабанит в дверь. «Я же нахрен высажу ее!» «Быстро открыла, я сказал!» «Игнорирую его крики, бросаюсь в кладовую. Достаю первое, что попадается под руку. Это, оказывается, мой новенький синий спортивный рюкзак. Я честно купила его, чтобы начать ходить в спортзал, но так там ни разу и не побывала. И тут слышу первый удар плечом. Становится страшно, дверь ведь хлипкая. А ну как этот доморощенный Халкой, правда, скоро ее вышибет. Бегу в спальню и пихаю в рюкзак офисную одежду, белье, все самое необходимое». Через минуту слышу новый удар плечом в дверь. «Катя!» – орет он на всю квартиру. «Действую так быстро, будто выпил электир скорости, ведь понимаю, у меня в запасе всего ничего». И правда, скоро слышится треск. Дольше не испытываю судьбу, хватаю рюкзак с тем, что успела туда вместить, и бегу в прихожую. «Я тебя все равно достану!» – кричит он. Когда засовываю ноги в кроссовки, слышу какой-то треск, Сразу понимаю, освободился гад ползучий. Он уже несется за мной в прихожую, но я успеваю хлопнуть дверью и убегаю. С одним рюкзаком за плечами. Ну что за жизненная несправедливость?